Глава пятая. Или у кого лучшие стальные яйца? Часть вторая. Полумрак и безмолвие. В рассеянном свете едва заметно сетчатое ограждение на расстоянии вытянутой руки. А стоило переступить с ноги на ногу, как раздалось металлическое поскрипывание и ляск от мостков. Нас таки перенесло в красную комнату. И судя по тому, что рядом никого не было, а внизу царила пустота, мне устроили отдельный вход, дабы не травмировать мою тонкую душевную организацию, критика. «Стоим на месте и ждем», — не приминул я предупредить глагола появившегося за спиной. Спешка могла быть опасной. О нашем прибытии знали. В этом не могло быть сомнений. А вот нам лезть без приглашения не стоило. Я еще не забыл, как геймер поплатился за то, что привел меня. Мне не хотелось повторять подобную судьбу из-за глагола. Хотя некоторые особенности прошлого похода сохранились. Связь с реальностью отсутствовала, даже несмотря на то, что я ее не отключал. — Какие гости! — раздалось из мрака примерно через пару минут тонкая грань между проверкой выдержки гостя и невежливостью встречающих. Рад приветствовать уважаемых критиков в обители порока и преступлений. Подниматель пингвинов уточнил я на всякий случай, ибо опознать проступившую сквозь полумрак фигуру с лицом закрытым капюшоном оказалось затруднительно. «К вашим услугам». Елей насмешка буквально капали из тьмы капюшона господин несуществующий. О ваших подвигах по усмирению расы цифровых пауков в сети ходят легенды. — Мистер Глагол, ваши же таланты просто вне категорий. Встретить вас в красной комнате — настоящая честь. Капюшон скользнул вплотную к нам. Полагаю, ваш приход — непростой визит вежливости. — Можете считать, что мы здесь по работе. — кивнул я, а бросив взгляд на бесстрастного глагола, решил чуть развернуть мысль. «Нам нужно встретиться с представителями жнецов веры на вашем сайте». «Жнецы?» — Капюшон на миг задумался. «Должен сразу предупредить, что красная комната — мирная зона». Чуть слышный смешок испортил впечатление от фразы, но подниматель пингвинов ничуть не смутился и продолжил. «По крайней мере для тех, кто может заплатить». Мы не допустим драк или других видов захвата и контроля. «Мы здесь для ведения переговоров и торговли», — взял слово и глагол. «Торговля — это хорошо. Тогда прошу за мной». В унисон со словами пространство мостков стало чуть лучше освещено, позволяя двигаться, не опасаясь наступить не туда и свалиться. Сегодня провожатый решил не устраивать шоу, потому мы двигались в стороне от основных скоплений посетителей и самых злачных мест. Однако в какой-то момент нам пришлось спуститься по одной из лестниц в зал-закуток. С высоты он выглядел как восточный базар. Множество маленьких прилавков, на которых торговали всякой мелочевкой и хламом. В прямом смысле хламом — так как здесь были рваные ковры, черепки от разбитых вас, поломные вещи еще советской эпохи и даже штопанные носки. Притом, крику и шуму в этом зале было чуть ли не больше, чем во всех других помещениях. Аж уши закладывало. — Рынок утерянных вещей! Голос капюшона неожиданно четко слышался в оглушительном гвалте. — Наша небольшая гордость! Все утерянные вещи рано или поздно притягивают на наш рынок. Он никогда не спит и торговля не останавливается, потому вера не ослабевает, и приток товаров стабильный. Но это же хлам, не совсем понял я, протискиваясь в узком проходе между рядами, где оказалось на удивление много народу. «Девяносто девять процентов — полный мусор», — радостно подтвердил провожатый. «Но порой люди теряют настоящие сокровища» или к нам попадает что-то, утраченное в песках времени. Плюс это место отлично подходит для тех, кто хочет незаметно встретиться и поговорить. Здесь, в потоках веры, затеряется любая информация. На последней фразе я отвлекся, ибо мне пришлось защищать карманы от воришки, попытавшегося стянуть мой ноган. И, честно говоря, я даже не знал, как реагировать на мелкое воровство в притоне одной из могущественных теневых структур. Или это полигон для обучения молодежи ловкости рук? Мы протиснулись мимо очередной лавочки ближе к стене, где притулилась небольшая кафешка. Только заметив нашего провожатого, дежуривший за стойкой паренек коротко кивнул и открыл проход на второй этаж заведения. Стоило ступить на лестницу, как гомон города сразу стих. «Вас уже ждут». Подниматель пингвинов остановился у дверей, пропуская нас внутрь. Это в равной степени могла быть как ловушка, так и символ вежливости, показатель того, что представители красной комнаты не вмешиваются в конфиденциальные дела своих клиентов. В любом случае, нам не оставалось ничего иного, как зайти. Внутри нас встречал стол, накрытый в итальянском стиле, салаты, сыры и много вина. Вот только люди, ждущие нас выглядели не особо радушно. Я бы сказал, немного напряженно и капельку надменно. Особенно это читалось в позе низенького и лысого мужичка в дорогом костюме, откинувшегося на спинку кожного кресла во главе стола, и вроде бы ничего особенного. Вот только я знал этого мужичка и его взгляд, в котором буквально плескалась тьма. Кошмар! Восточный рынок, европейское кафе, сицилийский прием. Теперь осталось, чтобы на уши нам не начали вешать китайскую лапшу, пронеслась в голове мысль. Но тут вперед вышел глагол, решив возглавить переговоры. — Уровень защиты? — кивнул жнецам Вера напарник, словно старым знакомым, и уселся в кресло напротив. — Восьмой. Мы повысили до девятого, — вальяжно ответил один из неизвестных жнецов. — Нужна десятка. «Мы здесь по протоколу, восемнадцатая петля», — качнул головой напарник. Я решил не рисковать и просто встал за правым плечом глагола, строя грозный вид и сверкая глазами. «Понял». Неизвестный что-то начал набирать на наручи и минуту спустя кивнул. «На следующие десять минут комната закрыта десятым уровнем защиты информации. Можно спокойно говорить». И словно по команде все в комнате расслабились. «Я ничего не понимал» потому продолжал делать умный вид. А Кошмар, весело улыбнувшись, стал разливать вино по стаканам, неспешно заговорив. — Рад тебя видеть, глагол. — Хорошо выкрутился в последний раз. — Как вижу, спустя столько петель ты, наконец, нашел себе ученика? Короткий кивок на меня. — И не только ученика. Над плечом напарника из пальто сформировалась голова киберзмейки и недовольно оглядела присутствующих. Глагол с легкой ухмылкой погладил ее и продолжил спокойно. — А как твоя воображаемая подруга? Сумел найти ее в этой петле? — Увы. — сразу помрачнел кошмар. — Я знаю, что она жива. Чувствую свой осколок души. Но выйти на след не получается. Найти одинокую тульпу в мире — непростая задача. Тем более, что после прошлой петли она считает, будто я мертв. Глава жнецов тяжело вздохнул и перевел взгляд вновь на меня. — Вижу, твой ученик сейчас окосеет от удивления. — Он в курсе? — Только насчет петель. Данные по ему не предоставляли. Глагол оставался с самой невозмутимостью. Я старался соответствовать и все же дождался пояснения от напарника. — Несуществующий, ты уже знаешь, что критики из первых петель сейчас на руководящих постах. Правительства, силовые структуры, главы корпораций. Однако наши люди есть не только в официальных структурах, но и в теневых. Кошмар и двое его помощников, Бука и Нетопырь, не случайные ренегаты. Они управляют жнецами веры и помогают избегать угроз с этого направления. Они честь системы по защите мира, только глубоко законспирированная. В том, что со всеми знаниями и возможностями первые критики без труда смогли организовать вокруг себя криминалитет, я даже не сомневаюсь. Мировое правительство нервно курит по сравнению с ними. То, что это разумное решение, и то, что структуры, которые невозможно уничтожить, лучше возглавить, почти гениально. Но вот то, что при этом структуры между собой конкурируют, вот это выглядит странно. Кошмар чуть не убил тебя и мисс Спектр. Заметил я не столько пытаясь возразить, сколько напоминая. Как ни странно, но злости или хоть какого-то негатива к жнецам веры я не испытывал. Но пытались убить, но не получилось. С кем не бывает. Меня вон куч народа пытается грохнуть, и ничего. С тем же маргиналом периодически ужинаем у Семеныча. Моя же скромная персона в рамках как критиков, так и жнецов Не более, чем расходник. Да, неловко вышло. Неожиданно по-доброму улыбнулся кошмар. Но сами виноваты. Конфликт интересов, от которого никуда не деться. Я должен помогать развиваться жнецам. А глаголы «мисс Спектр»? Тогда они встали на пути. Вопрос был не уровня спасения мира, потому у меня не было резона раскрываться. Я действовал в рамках своей роли. «И вы сумели спастись?» «Надеюсь, наша последняя стычка не сильно понизила твой авторитет жнецов Меланхолично побеспокоился глагол. «Не переживай. Артефакты из твоего бункера, несколько убийств и пара наших людей, которые случайно сбежали из-за недоработки мисс Спектр, и мои позиции крепки как никогда». Кошмар отпил молодого вина и продолжил уже серьезным тоном. «Но хватит вежливости». Вас привела опасность новой временной петли. Что вам нужно? Нам нужно полотно судьбы. По скандинавским легендам три девы, три норны, три пряхи судьбы. Урт, Верданди и Скульт плетут полотно судьбы. В реальности истинные создатели артефакта неизвестны. Но главное, что сохранилось основное свойство полотна. Каждая нить — это судьба отдельного человека, И пока плетется полотно, в целом создается судьба мира, и благодаря данному артефакту можно увидеть прошлое каждого живущего или жившего существа. Вот только если нам понадобится вернуться в зазеркалье, то это полотно пригодится, дабы скрыть себя от предсказателей. Путники вырвут нити собственных судеб из картины мироздания, скрыв себя от взора. Путники вырвут нити собственных судеб из картины мироздания, скрыв себя от взора отражений. «Вы опять хотите собрать нити из полотна и тем самым сохранить воспоминания о прошлых временных петлях?» Мысль кошмара диссонансом ворвалась в сознание. О таком способе применения артефакта я не знал. «Именно», — безостенчиво солгал глагол. «Мы знаем, что вы добыли его в этой петле». Отлично, Кошмар сам придумал оправдание, зачем нам полотно. Это нам на руку, ибо скрытность от отражений — один из главных приоритетов. Не хотелось бы, чтобы с обновлением Кошмара враги узнали даже часть наших замыслов. Вот только все идет подозрительно хорошо. Мне жаль, но я не могу отдать этот артефакт. После короткой паузы мрачно изрек Кошмар. Все сделали по глотку вина, и Жнец продолжил неспешно. Это один из ключевых артефактов нашей организации. С его помощью проверяют прошлое новичков. Да и вообще на него завязана немалая часть безопасности жнецов. Меня просто не поймут. Напоминать о том, что мы здесь в рамках протокола 18-я петля, и давить на совесть, очевидно, бесполезно. Нет, Кошмар не предал критиков, он просто не считал ситуацию достаточно рисковой, чтобы подставляться в организации. По той же причине давить на него, лишь усугублять положение. Возможно, он намекает на деньги? Я прошелся взглядом по кошмару, тот даже бровью не повел. Нет, денег у жнеца более чем достаточно, а у его организации того больше. Безопасность не продается. Хотя идея про обмен почти наверняка рабочая. Нам же не отказали сразу? Артефакт или услуга? Не размусоливал глагол. Услуга по добыче артефакта. Краешком губ улыбнулся Кошмар, одобрив постановку вопроса. Мне нужно что-то равноценное, что-то дающее силу, возможно, не здесь и не сейчас, но потенциально мощное, уникальное. То, что сможете получить только вы. Мне нужно яйцо паука ИИ. -И. Я чуть не окосел от подобной наглости. Если вспомнить о том, какие проблемы нам создали и случайно завладевшие силой ИИ, то данное требование выглядело практически как запрос всемогущества. И это если забыть, что критики и корпорации пропихнули через мировое правительство законопроект, по которому кости сети стали заповедной зоной. Они слишком ли? Даже глагола пробило на удивление. А змейка с плеча напарника недовольно зашипела, явно не горя желанием связываться со своими дальними родичами. Возможно. Белый оскал появился на пухлом лице кошмара, но иного выбора у вас нет. Время наших переговоров подходит к концу, и если вы хотите получить полотно судьбы, то принесете необходимое. Я же могу обещать, что если у вас получится, то жнецы выступят против отражений предстоящем столкновении.